События, перевернувшие жизнь Владивостока и Элеоноры Прей, разделяет всего лишь полгода. 25 октября 1922 года войска Народно-революционной армии Дальневосточной республики победоносно вступили в город, положив тем самым конец гражданской войне в России. А 2 апреля 23 года, после нескольких недель необычной простуды, постоянно вскакивавших волдырей и заражения крови, умер Фредерик Прей. Став теперь вдовой, лишенной доходов, живущей в общественно-политической обстановке, менявшейся просто непостижимым образом, госпожа Прэй вынуждена выработать стратегию своего повседневного существования. Несмотря на горе, она с присущим ей мужеством начала заниматься налогами на собственность, которые беспрестанно увеличивались, бороться с нехваткой топлива и продуктов и справляться со всяческими нововведениями относительно правил проживания, повергавшими ее в отчаяние». Она была дама из буржуазного круга, пытавшаяся найти свое место в социалистическом обществе. Конечно, прежние легкие годы и отсутствие ответственности меня испортили, поэтому любая кротовая кочка представляется мне горой. В противоположность первым десятилетиям жизни Преев в Владивостоке, когда они жили в большом, богато обставленном доме, имея слуг, средства и широкие возможности делать дорогие покупки, придаваться досугу и устраивать праздники и приемы, Элеонора Преев теперь познавала жизнь совершенно другой стороны. В дом Смитов вселилось большое число других жильцов, а ей осталась одна только комнатка. Вместо искусно приготовленных к обеду блюд, которые парадно вносила в столовую прислуга, она сама готовила себе скудную еду. Не имея более поддержки мужа и родни, ей пришлось искать заработка. Поворот в ее жизни оказался действительно кардинальным. Хотя последующие несколько лет стали для госпожи Прей через полосицы и новых начинаний, отмеченных то случайными и непродолжительными рецидивами прежнего буржуазного изобилия, то политическими конфликтами, то превратностями человеческих судеб, непрерывной нитью проходит через них одно – крепкая дружба, отмеченная радостью взаимного общения и заботы друг о друге. Элеонора старается поддерживать тех, кто нуждается. «Вчера я ходила поздравить госпожу Пьянкову по случаю ее именин, хотя поздравлять ее, по сути дела, не с чем. Были все наши знакомые, это было действительно замечательно, ибо, зная, в каков Пьянковой дыре, их друзья сделали все возможное и невозможное, чтобы прийти». Проявлением величайшей доброты со стороны Альфреда Альберса было предложить госпожи Прей работать в качестве переводчицы в фирме «Кунстый Альберс», что позволило ей разрешить не только свои финансовые затруднения. Работа эта, будучи отнюдь не синекурой, дала ей возможность регулярно общаться с коллегами, образованными и интеллигентными людьми и войти в сферу профессиональных обязанностей, что все вместе придало течению ее жизни четкий ритм, который ей так импонировал и помогло ей удержаться на плаву. В течение семи лет, что ей было суждено проработать в Кунсте и Альберсе, изначальное чувство удовлетворения от того, что у нее появилось занятие, дававшее ей регулярный хоть и небольшой заработок, постепенно перешло в чувство настоящей привязанности к своему делу. Работа мне не в тягость, и я всегда радуюсь, когда утром нужно идти на нее. Самым же главным было то, что ее по-прежнему окружал Владивосток со всеми своими красотами, и это служило ей поддержкой и утешением. В то время как новые социальные условия заставили Элеонору Прей перейти в режим выживания, не все следы ее прежней жизни оказались стерты. Положение Владивостокской буржуазии сильно пошатнулось, но она не исчезла. Продолжал действовать датский телеграф, а некоторые старинных друзей Элеоноры, принадлежавших к купеческому сословию, например, Леонид Бринер и Христиан Нильсен, оставались в городе по крайней мере до конца 20-х годов. Сменявшие друг друга немецкие консулы, господа Вайнер, Зоммер, Бальцер, были склонны поддерживать прежний гранд стиль при устройстве, например, маскарадов для особо выдающихся представителей Владивостокской интеллигенции. Все, что делает господин Зоммер, делается замечательно. Было свыше 60 гостей, и некоторые костюмы были чудесны. Профессор Арсеньев и его жена пришли одетыми индейским вождем и индианкой. Он в настоящем костюме вождя, и они были великолепные. а костюмы им очень шли, хотя в повседневной жизни оба совершенно не смотрятся индейцами. Доктор Мольтрехт был старым пухлым раджой, очень хорошо переоделся испанским разбойником юнт Хендель. Хотя Элеонора вполне приспособилась к новым условиям жизни, сожаление по поводу домашнего питания и материального достатка, которым она располагала в прошлом, проходит в ее письмах постоянно. Описывая большой прием в консульстве Германии осенью 1927 года, она заключает... Ты даже не представляешь, как высоко я оценю теперь обед за хорошо сервированным столом среди приятных людей. Когда это было обычным делом, даже дома, оно воспринималось как нечто само собой разумеющееся, но сейчас это нечто совершенно исключительное. Жизнь многих представителей старого буржуазного общества сделалась очень трудной. Пьянковы принадлежали к числу ближайших друзей Леоноры, и прежде они были одними из самых состоятельных семейств во Владивостоке. Городской дом Пьянковых на Светланской был экспроприирован, то есть сделался общественной собственностью в 1924 году. Однако их дача на 19-й версте продолжала оставаться тем гостеприимным местом, куда многие их друзья приезжали на выходные дни. Там можно было беззаботно провести дни, играя в теннис и бридж, гуляя по берегу моря, а зимой кататься на лыжах и санках. Когда в 1927 году упоминание Пьянковых в эпистолярной эпопеи Леоноры Прей прекращается, можно лишь догадываться о том, что так внезапно прервало их дружбу. Только письма, тайно отправленные в следующем году с одним из знакомых, посетивших Леонору, проливают свет на случившееся. Прошлым июнем 27 года в течение недели было арестовано около 300 человек, без всякого повода и причины, и отправлено в тюрьму ГПУ, на Алиутской. Где-то через месяц их перевели в обычную тюрьму. Господина Пьянкова продержали 5 месяцев, а за что, не знает ни он сам, ни кто-либо другой, но поскольку все арестованные имели те или иные связи с иностранцами, то арест объясняют именно этим. Элеонора отмечает также. то были ужасные ночи, ибо всю ночь слышно было, как разъезжают грузовые машины, и все знали, для чего они ездят. Родственникам госпожи Прэй в Новой Англии трудно было понять, почему она так упорно держалась за Владивосток и жалкие остатки своей прежней жизни. Вскоре после Октябрьской революции сестра Элеоноры Клара выразила мнение родни в эмоциональном выплеске, отразившем сестринское раздражение. Всех удивляет одно – какого черта ты сидишь во Владивостоке? Но, полагаю, ты сама лучше всех знаешь, что делать. Когда умер Фредерик Прей, все думали, что госпожа Прей вернется домой. Но она вместо этого осталась, надеясь, что, находясь во Владивостоке, ей удастся сохранить дом Смитов и даже посылать часть дохода от сдачи его помещений в наём Сари Смит, которая все еще была владелицей всех строений. Самое сильное семейное внушение было сделано тем, от кого меньше всего можно было ожидать – от мягкой и кроткой Сары Смит. Бесконечные известия о все усугублявшейся нехватке продовольствия и угля во Владивостоке истощили ее терпение, и она взорвалась таким эмоционально разгромным письмом, что Элеонора, используя прелестный викторианский эвфемизм, сочла возможным отозваться о нем, как о написанном не изящным языком. Госпожа Смит потребовала, чтобы невестка немедленно выехала в Шанхай и указала, на какое судно нужно сесть и что сделать с домом Смитов. Твоё письмо номер 143 как раз пришло вчера, и я готова поклясться. Это факт. У меня возникло искушение пойти прямо на телеграф и послать тебе телеграмму. Приезжай, черт, с ней с обратной визой. Нынешним утром я опомнилась, но все еще пребываю в ярости. Я увидела в газете, что пароход Нэнси Моллер отправляется на север. Надеюсь, что это письмо дойдет до тебя до его отплытия, и ты упакуешь вещи и уедешь, не собираясь более возвращаться». «Я не хочу, чтобы ты там еще оставалась, учитывая то, через что тебе пришлось пройти в последние годы. Неужели в фирме Кунст и Альберс ты не можешь найти никого, кто бы смотрел за домом, взимал арендную плату и следил за ремонтом, а ты приехала бы сюда и жила по-христиански? Я совершенно не понимаю, зачем тебе там оставаться и влачить жизнь в нищете. Возьми книги, какие хочешь, и вещи, которые тебе нужны, и приезжай, и наплюй на все остальное». Ответ Элеоноры был образцом прямолинейно выраженной откровенности. Мысль о том, что уехать сейчас невыносимо. Конечно, я думала о том, чтобы приехать осенью, если все будет и дальше катиться вниз, как сейчас, но я чувствую себя просто дезертиром, ибо большинству из моих друзей гораздо хуже, чем мне». Через несколько месяцев Элеонора Прей убедилась, что Кунст и Альберс не сможет выдержать бремени огромных налогов, которыми его обложили, чтобы нанести ему смертельный удар, и ей действительно придется уехать, поскольку другой работы для нее уже не было. В Шанхае жили не только Сара и многие из ее друзей, но и Дороти со своим мужем Томасом Даном. В конце концов, госпожа Прой последовала примеру своей заловки и поселилась в Шанхае, заняв должность начальницы пансиона в шанхайской американской школе.